Глава восьмая. Откровенно говоря, я даже и представить себе не мог, сколько всяческих сведений можно раскопать во внутренней сети базы. Представляю себе то, что можно отыскать, анализируя прочие ресурсы. Точнее, нет, это простыми словами не описать. А сложно говорить. Я попросту не обучен. Различные предположения возникали почти ежечасно. и также быстро отбрасывались как недосказанные или необъективные. Однако понемногу кое-что стало вырисовываться. И вот с этим можно было уже идти к полковнику. Выслушав мой рапорт, тот повел себя как-то неожиданно. Постучав пальцами по столу, посмотрел в окно, заглянул в свой ноутбук. — Ты абсолютно уверен в своих словах? — Да, сэр. Парни еще роют, и я не могу исключить того, что мои выводы далеко не окончательны. Но почему ты? Над этим вопросом, не скрою, работает достаточно много вполне компетентных людей, я бы сказал, профессионалов сыска. Твой же спецотдел? Не мой, сэр. Я не сыщик. Хороший стрелок. И не более того. Мое попадание туда — недоразумение. Это... кивает полковник на лежащие перед ним бумаги. «Тоже? Профессионалы, значит, не смогли, а кучка дилетантов... Я бы не называл своих парней и девушек дилетантами, сэр. Вот они-то как раз и профи в своем деле. Вступаюсь за свою команду. Они впрямь не заслужили такого к себе отношения». «Да? Тогда, мальчик мой, поясни, почему я вижу этот доклад именно сейчас?» когда тебя подключили к данному делу. На вас всех снизошло внезапное озарение? Явился лично Моисей и указал путь поиска? Возможно, сэр, толчком послужил факт обнаружения ударного дрона? Да и с пневматической винтовкой кто-то явно перемудрил. Слишком уж навязчиво нам подсовывали именно эту конкретную пару снайперов. Причем именно таких людей, которые своим поведением могли вызвать какие-то подозрения. Можно подумать, что из такой винтовки может стрелять только эта парочка. Я не стал упорно копать в поиске неведомых злодеев с большими деньгами, а прикинул. Зачем искать кого-то неведомого, когда под боком есть все? И техника, и оружие, да и специалисты, которые умеют со всем этим обращаться. Стоило только на карту посмотреть, наша база совсем недалеко. Именно это обстоятельство я и постарался довести до сведения парней. Результаты у вас на столе. И профессиональная солидарность при этом не возмутилась? Сэр, она гораздо больше возмущалась, когда я осматривал место недавнего расстрела. Мэдоу кивает. Да, здесь я с тобой соглашусь. Оставь мне все, я вечером посмотрю внимательнее. А итог этой беседы стал и вовсе неожиданным. Босс вызвал меня вечером следующего дня. Мы как раз заканчивали обсуждать некоторые идеи, Спор был достаточно жарким, и я даже не сразу обратил внимание на звонок телефона. «Джон?» — голос полковника был необычно официален. Совсем на него не похоже. Обычно он всегда по-отечески мягок и внимателен. «Да, сэр. Зайдите ко мне». «Но, сэр, у нас тут брифинг. Прямо сейчас». «М -м, это больше похоже на приказ». «Так, парни, продолжайте тут без меня, я быстро». Подойдя к кабинету Медоу, я был несколько озадачен присутствием в приемной троих крепких парней в одинаковых костюмах. Прямо тебе тайные агенты, какими их обычно показывают в кино. А вот секретаря полковника что-то не видать. И это нехороший признак. Вас вызывали, вежливо осведомился один из них. Да, меня просили зайти как можно быстрее. Лично полковник звонил. «Прошу прощения, сэр, ваше имя?» Джон Хаст. Агент смотрит на экран. Кивает и поднимает на меня взгляд. «Вы вооружены?» «Естественно!» «С некоторых пор я скорее без штанов из комнаты выйду, нежели без пистолета». Собеседник протягивает руку. Вытаскиваю из кобуры под рубашкой русский ТТ и протягиваю ему. Брови агента удивленно приподнимаются вверх. Не ожидал. А что тут скажешь? Штатную Беретту М-92 я теперь ненавижу со всей возможной неприязнью. Не нравится больше мне эта машинка. Хоть убей. И всем вроде бы хороша. Но я помню, как поднимаются с земли, вроде бы пораженные ее пулями люди. Бронежилет, мать его! Не всякая пуля его пробивает. Кольт Старая добрая вещь, но вот в этом случае тоже как-то не пляшет, как говорят в России. А вот эта жуткая машина убийства, сделанная задолго до моего рождения, шансов в подобных случаях оставляет немного. Да, несколько непривычный пистолет, не самовзводный, но точный и мощный, а запасных магазинов с собою можно и побольше взять. Да и вообще, я уже не в армии. и не обязан таскать с собою именно то оружие, которое мне выдали. «Странный у вас, однако, выбор, сэр», — пожимает плечами собеседник. Смотрит на надписи на затворе. «Ого, да это же музейная вещь, из которой я, не затрудняясь, просажу на вылет вас и любого из ваших напарников. Только встаньте друг за другом». Агент явно не горит желанием проверять это утверждение на практике. и поэтому никак на мои слова не реагирует. Вместо этого он поднимает трубку внутреннего телефона. «Сэр, прибыл Джон Хаст». «Понял». Он кивает мне на дверь кабинета босса. «Прошу, вас там ждут». Против всех ожиданий босс спокойно восседал на своем законном месте. А я-то уж было подумал. Но в кабинете он присутствовал не один. На диване расположился незнакомый мне персонаж. Седовласый благообразный джентльмен, более похожий на преуспевающего банкира. Все эти агенты в прихожей — его охрана, что ли? И кто же это у нас такой будет? Прибыл по вашему приказанию, сэр. Не тянитесь, Джон, мы не в армии, к сожалению. Доложите сэру Роджеру о ваших выводах. Ага, так вот, значит, как зовут этого важного гостя. Но, сэр, при всем уважении, правил никто не отменял. Вы не знаете директора в лицо? Мы не встречались, подает голос седовласый джентльмен. Не будьте так строги, полковник. Джон действительно мог меня и не узнать. Ни у вас, ни у меня должность на лбу, однако, не написана. Прошу прощения, сэр. Надо же, директор, это какую же кучу я разворошил. Со слов сослуживцев я знал, что случаи личного общения с ним были настолько редки, да и встречался он далеко не с каждым всяким. Надо было сотворить какое-то и вовсе неоднозначное злодейство, чтобы удостоиться, не личной встречи нет, а хотя бы внимания с его стороны. Стараясь выглядеть увереннее, докладываю высокому гостю свои выводы. Он прерывает, пояснив, что мой доклад Мэдоу им уже изучен. И если у меня есть что-то новое, то именно об этом он и хотел бы услышать в первую очередь. Ясно, сэр? Нами вскрыта, пусть пока и в общих чертах, система информирования тех, кто организует нападение на наши группы или принимает в этом участие. Для этой цели они используют внутренние каналы информации через терминалы общего доступа, воспользоваться которым может любой сотрудник Гарварда, независимо от того, где и на какой базе он находится. При этом установить личность пользователя невозможно. Но мы настоятельно рекомендуем не изменять заведенный порядок. Почему? Спугнем. И дадим понять, что знаем о них. Точно установлено, что кроты есть не только в указанных нами отделах. Имеются они и среди администраторов сети. И любые наши действия в ней будут немедленно обнаружены. А дублирующая сеть у них наверняка уже есть. и все эти люди попросту перейдут на свои гаджеты? Или что там у них еще есть? Вы не знаете? Нет, сэр, слишком мало у нас сил, да и времени. Директор, сделав мне жест сесть, весьма кстати, и помолчать задумывается. Так, допустим. Но что у нас есть конкретного? Есть определенные условные сообщения, посредством которых передаются те или иные указания. С частью из них мы уже разобрались. А именно, подготовка к выезду из расположения участвующих в акции людей начинается сразу после получения из отдела материально-технического обеспечения распоряжения о направлении на обслуживание или проведения регламентных работ определенного оборудования. Да вы и сами, наверное, знаете, что такие процедуры проводятся централизованно, и технический персонал при этом ни в расположении личного состава, ни на полевые склады Не выезжает. «Чтобы местонахождение этих мест было известно минимальному количеству людей», — кивает директор. «Это совершенно оправданно». «Несомненно. Просто кто-то ловко воспользовался этим распоряжением в своих целях. Пожимаю я плечами». Так. Вновь задумывается на некоторое время высокий гость. «Что еще вы успели установить?» «Ближайшая акция через пять дней». Вы абсолютно в этом уверены? Более того, мы можем даже приблизительно очертить место ее проведения. Директор резко встает и, подойдя к компьютеру, выводит на экран карту. Покажите. Приглядываюсь, двигаю по экрану курсор. Где это, черт возьми? Ага. Вот, где-то здесь, сэр. Разумеется, мы не можем указать точку нападения с большей точностью. Имеющихся данных попросту для этого недостаточно. Но совершенно очевидно, что это место будет находиться неподалеку от маршрута следования груза и сопровождающих лиц. В случае, если произойдет что-нибудь непредвиденное, ранение или смерть кого-то из нападавших, то это всегда можно списать на неведомых злодеев, попытавшихся захватить или уничтожить конвой. Думаю, что и с этой стороны они все продумали. И тут я делаю некоторую заминку. Ну. Я вынужден признать свою ошибку. Все нападения были подстроены таким образом, чтобы у того, кто проводит расследование, первым делом возникала бы мысль о том, что кто-то целенаправленно уничтожает наших курьеров и их охрану. И я тоже подумал подобным образом. А на самом деле, приподнимает бровь большой босс, цель нападения — перевозимый груз. То есть деньги? Да, сэр.